Глава двадцать пятая Я не шевелюсь до тех пор, пока не слышу рев мотора и глухой удар, с которым грузовичок разворачивается прямо через бордюр, прежде чем укатиться прочь. Стою неподвижно, слушая, как звук удаляющегося мотора затухает на расстоянии, пока, наконец, не оказываюсь наедине с тишиной. «Думаешь, Хлоя, я тебя не узнал?» Его слова меня поймали, обездвижили в тот самый миг, когда он обернулся и посмотрел мне в глаза. Я почувствовала себя такой же парализованной, как некогда, увидев отца, крадущегося через наш двор с лопатой. Я понимала тогда, что вижу что-то неправильное, что-то пугающее, опасное. Знала, что мне нужно завопить и пуститься на утёк, выскочить за дверь, размахивая руками. Но как тяжелые шаги отца заставили меня тогда застыть на месте, так и взгляд Берта Ротса погрузил в транс, приковал к полу. Голос его обвился вокруг меня удавом и не отпускал. Он казался тяжелым, будто соленая вода. Пытаться убежать от этого голоса, от Берта, было бы все равно, что бежать через болото, когда плотная густая грязь липнет к лодыжкам. Чем сильнее стараешься, тем больше устаешь, больше слабеешь, тем глубже погружаешься. Я пережидаю еще минуту, чтобы окончательно убедиться, что он уехал. Потом делаю осторожный шажок вперед. Пол под ногами скрипит. Я не про неё сейчас, не про Лину. Я не о том думал, каково это — умереть самому. Мне, право слова, как-то и наплевать было бы. Я делаю еще шажок. Медленно, осторожно, словно рот всё еще таится за открытой входной дверью, готовой напасть. Я про твоего отца думал. Не про умереть, а про убить. Еще один шаг к двери. И я ее захлопываю, запираю, Упираюсь в деревянную панель спиной. Меня всю колотит, а комната делается ярче. Я стараюсь отделаться от призрачного чувства, которое накатывает, когда иссякнет неожиданный выброс адреналина. Пальцы трясутся, в поле зрения плавают пятна, дыхание прерывистое. Соскользнув вдоль стены, я запускаю пальцы в волосы и пытаюсь не расплакаться. В конце концов поднимаю взгляд на контрольную панель, сияющую на стене у меня над головой. Поднявшись на ноги, набираю на клавиатуре код и нажимаю «Активировать». Красная иконка с изображением замка делается зеленой. Я перевожу дух, хотя и не могу отделаться от чувства, что эти действия лишены смысла. Вряд ли он все установил правильно. Пропустил одно другое, запрограммировал особый код для себя самого. Патрик хотел поставить охранную систему, чтобы я чувствовала себя в безопасности, но сейчас мне страшно как никогда. Мне нужно обратиться с этим в полицию. Дальше откладывать нельзя. Берт Ротс не просто знает, кто я. Он знает, где я живу. Знает, что я сейчас одна. Может быть, знает даже, что я его подозреваю. Несмотря на все мое нежелание впутываться в очередное расследование по поводу исчезнувших девочек, эта встреча предоставила мне то самое недостающее доказательство. Словеса Берта Ротса, как его бесит, что я жива и кем стала, как он размышлял об убийстве, были по существу одновременно признанием вины и угрозой насилия. Трясущейся рукой я вытаскиваю из заднего кармана телефон, Открываю список звонков и жму на номер, впервые появившийся там сегодня утром. Номер, с которого пришло подтверждение самой страшной из моих тревог. Лэйси Деклер, мертва. Слушая гудки на другом конце, собираюсь силами для предстоящего разговора. Разговора, которого я изо всех сил пыталась избежать. Очередной гудок резко обрывается. Я слышу голос. «Детектив Томас. Здравствуйте. Это Хлоя Дэвис». «Доктор Дэвис? Удивление. Чем могу помочь? Вспомнили что-то еще?» «Да», — говорю я. «Да, вспомнила. Мы можем встретиться? И как можно скорее?» «Конечно. На другом конце слышно шуршание, словно он перекладывает бумаги. Сможете подъехать в отделение?» «Да», — снова говорю я. «Да, могу». Сейчас буду. Я даю отбой. В мыслях полный беспорядок, но я беру ключи и выхожу наружу, тщательно убедившись, что заперла за собой дверь. Сажусь в машину, завожу мотор. Он не сказал, куда ехать, но я знаю и так. Мне уже доводилось бывать в отделении полиции Батон Ружа. Хоть я и надеюсь, что, когда мне придется признаться, кто я такая, эта часть моей жизни наружу не выплывет. Не должна бы, хотя кто знает. Даже если и так, что мне останется? Только попытаться все объяснить. Въехав на парковку для посетителей, я выключаю мотор и смотрю на манящий к себе вход. Здание выглядит так же, как и 10 лет назад, только старше, неухоженней. Коричневые кирпичи все еще коричневые, но краска потрескалась по швам. Крупные лоскуты успели отвалиться, и кучками валяются внизу на бетоне. Газон клочковатый и бурый. Проволочная ограда между отделением полиции и соседним торговым центром провисла и готова упасть. Выйдя из машины и захлопнув дверцу, я тороплюсь войти внутрь, пока не передумала. Пройдя к стойке дежурного, встаю у окошка. Женщина за прозрачным пластиковым стеклом стучит акриловыми ногтями по клавиатуре. здравствуйте прерываю я ее занятие у меня встреча с детективом майклом Томасом!» бросив на меня взгляд из-за пластика она прикусывает изнутри щеку словно решая стоит ли верить моим словам мое утверждение прозвучало чуть ли не вопросительно от того разумеется что моя домашняя решимость во всем признаться полиции практически испарилась стоило мне ступить внутрь Могу ему смс написать, говорю я и протягиваю телефон, пытаясь убедить нас обеих одновременно, что меня стоит пропустить внутрь. Передайте, что я пришла. Она оценивающе смотрит на меня еще секунду-другую, потом набирает на телефоне внутренний короткий номер, а трубку прижимает плечом к подбородку и продолжает печатать. Я могу расслышать гудок и голос ответившего детектива Томаса. «К вам посетительница», — говорит она и кидает на меня вопросительный взгляд. «Хлоя Дэвис». «Говорит, ее зовут Хлоя Дэвис», — повторяет она. «И что ей назначено?» Потом сразу же кладет трубку и машет рукой в сторону двери справа от меня. Дверь снабжена металлодетектором и охранником, у которого одновременно возбужденный и скучающий вид. «Он сказал, чтобы вы проходили». Металлические предметы и электронику положить в коробку. Вторая дверь направо. Дверь в кабинет детектива Томаса приоткрыта. Я просовываю внутрь голову и легонько стучу. "Заходите", говорит он, глядя на меня из-за стола, заваленного бумагами и папками. На столе также присутствует открытая упаковка солёных крекеров. Оттуда торчит внутренний пакет. Поверхность стола усыпана крошками. Перехватив мой взгляд, Детектив быстро наклоняется и закрывает упаковку. «Прошу простить за беспорядок». «Ничего-ничего», — говорю я, проходя внутрь и закрывая за собой дверь. На секунду застываю, пока он не делает жест в сторону стула перед собой. Усаживаюсь, и память тут же возвращает меня на несколько дней назад, когда роли были противоположными, когда я сидела в кресле в собственном кабинете и указывала ему, куда сесть. Я вздыхаю. «Ну», — произносит он, сложив руки перед собой на столе, — «и что же вы вспомнили?» «Сперва я хотела бы кое-что спросить. Обри Гравина, когда ее нашли, на ней были украшения?» «Не вижу, какое это имеет отношение к делу». «Оно имеет, вернее, может иметь, в зависимости от вашего ответа». «Давайте вы лучше сперва скажете, что вспомнили, а потом вернемся к вашему вопросу». «Нет», — трясу я головой. «Прежде чем сказать, я должна быть уверена. Честное слово, это важно». Томас смотрит на меня еще пару секунд, прикидывая варианты. Потом громко вздыхает в знак неодобрения и принимается копаться в папках. Найдя нужную, раскрывает ее и перелистывает несколько страниц. «Нет». Украшений не было, говорит он наконец. Одна серёжка обнаружена на кладбище рядом с телом. Серебро, жемчужина, три бриллианта. Снова смотрит на меня, воздев брови, будто спрашивает, ну что, довольны? То есть цепочки не было? Задержав на мне взгляд на какое-то время, детектив снова опускает его к бумагам. Нет, никакой цепочки. Только серёжка. Резко выдохнув, я запускаю пальцы себе в волосы. Томас снова внимательно на меня смотрит, ожидая, когда я что-нибудь скажу, что-нибудь сделаю. Откинувшись на спинку стула, я так и поступаю. Сережка — часть комплекта. Когда обри похитили, на ней должна была быть цепочка с таким же кулоном. Она их на всех фото вместе носит. На плакате разыскивается, на школьных фотографиях, в Фейсбуке. Если на ней были серёжки, то был и кулон. Томас закрывает папку. «Откуда вы знаете?» «Проверила, — говорю я. Нужно было убедиться, прежде чем идти к вам». «Хорошо. И от чего вы решили, что это важно?» «Потому что у Лейси тоже было украшение. Помните?» «Верно, — говорит он. Вы упоминали про браслет. Браслет из бусин с металлическим крестиком». Я видела его у нее на запястье у себя в кабинете. Она прикрывала им шрам. Но когда этим утром я смотрела на ее тело, браслета не было. В комнате повисает неловкая тишина. Детектив Томас продолжает меня разглядывать, и я не уверена, он сейчас размышляет над сказанным мной или же беспокоится, все ли со мной в порядке. Я начинаю говорить быстрее. Думаю, убийца забирает украшение жертв на память и делает это, потому что так делал мой отец, Ричард Дэвис, если знаете такого, в Бробридже. Я наблюдаю за его реакцией по мере того, как складывается головоломка. Реакция всегда одинаковая. Всякий раз, когда кто-нибудь осознает, кто я такая, сначала все лицо заметно расслабляется, но потом челюсть твердеет, Словно человеку приходится сдерживать себя, чтобы немедленно на меня не кинуться. Наши фамилии, наши черты лица. Мне с детства говорили, что нос у меня отцовский, крупный, чуть крючковатый. И я из всех своих черт именно эту больше всего не переношу. Не из заботы о внешности, а от того, что каждый взгляд в зеркало мне напоминает, чья у меня ДНК». «Вы Хлоя Дэвис», — произносит Томас. «Дочь Дика Дэвиса». «К несчастью, да». «Знаете, а я ведь про вас в газете читал». Он показывает на меня пальцем, чуть шевеляем по мере того, как вспоминает. «Только... как-то не сообразил». «Да, была статья несколько лет назад. Рада, что она успела позабыться». И вы полагаете, что нынешние убийства как-то связаны с преступлениями вашего отца? Томас все еще смотрит на меня с сомнением, будто я, витающий в воздухе призрак, не может поверить, что я настоящая. Сперва я так не думала, говорю я, но в следующем месяце, 20 годовщина, а я недавно обнаружила, что отец одной из тогдашних жертв живет здесь, в батон руже Берт роц И он склонен к насилию. У него были неприятности с полицией. Он пытался задушить собственную жену. «По-вашему, он подражатель?» — перебивает меня детектив. «По-вашему, отец жертвы мог сделаться подражателем?» «У него неприятности с полицией», — повторяю я. «И еще...» «Моя семья. Он ненавидит мою семью». «Ну, то есть, это-то понять можно, но он пришел ко мне домой сегодня утром». «Был в бешенстве. Я страшно перепугалась». «Он явился к вам без предупреждения?» Томас садится прямее, тянется за карандашом. «Он вам угрожал?» «Ну, не то чтобы совсем без предупреждения. Он занимается установкой охранных систем. Мой жених позвонил в фирму и заказал такую систему». «То есть вы его сами пригласили?» Томас вновь откидывается на спинку кресла и откладывает карандаш. «Может, хватит меня перебивать?» Прозвучало громче, чем мне хотелось бы. Детектив Томас ошарашенно смотрит на меня. Во взгляде смесь изумления и неловкости. В кабинете повисает неуютное молчание. Я прикусываю губу. Не переношу подобные взгляды. Я видела такой у Купера. Видела у полицейских и детективов прямо здесь, в этом самом здании. Взгляд! в котором читаются первые намеки на беспокойство. Не за мою безопасность, но за мой рассудок. Взгляд, после которого я чувствую, что моим словам не верят. Чувствую, что начинаю рассыпаться на части все быстрее и быстрее. Сваливаюсь в неуправляемый штопор, после которого от меня вскоре ничего не останется. «Прошу меня простить», — выдавливаю я, заставляя себя успокоиться. «Прошу прощения». Просто мне показалось, что вы меня толком не слушаете. Сегодня утром вы попросили меня взглянуть на тело Лейси и сообщить вам, если я вспомню что-нибудь важное. Я вам сейчас и рассказываю то, что мне представляется важным». «Ладно», — говорит детектив, скидывая руки. «Ладно, вы правы. Я тоже прошу прощения. Продолжайте». «Спасибо». Чувствую, как мускулы моих плеч немного расслабились. «Давайте еще раз». «Берт Ротс – один из немногих, если не вообще единственный, кому известны такие подробности. Он живет там, где сейчас происходят убийства, и у него имеется мотив, чтобы совершать их именно таким образом, как и мой отец 20 лет назад. На такие совпадения невозможно закрывать глаза». «А в чем именно, по-вашему, заключается этот мотив? Девочки ему знакомы?» «Нет, ну, то есть, не знаю». Не думаю. Но разве это не ваша обязанность выяснить? Детектив Томас чуть приподнимает бровь. Прошу прощения, снова говорю я. Просто сами смотрите. Мотивы могут быть самые разные, верно? Может быть, месть. Он нападает на девочек, которых я знаю, чтобы мне досадить или чтобы я почувствовала такую же боль, что и он, когда погибла его дочь. Око за око. Или горе. Потребность в контроле. Те же самые дерьмовые причины, из-за которых жертвы насилия сами делаются насильниками. Может, он пытается что-то доказать. Или детектив он и сам извращенец. 20 лет назад он ведь тоже был не лучшим из родителей. Я еще маленькая была, но что-то такое чувствовала, будто с ним что-то не то. Хорошо, но ваше тогдашнее чувство это еще не мотив. Ладно. А как насчет вот такого выпаливаю я? Сегодня утром он признался мне, что после смерти Лины постоянно думал над тем, каково это будет кого-нибудь убить. Нормальный человек такое скажет? Нормальный человек станет думать об убийстве после того, как убили его собственную дочь? Разве не наоборот? У него эмпатия не в ту сторону направлена. Детектив Томас замолкает на минуту, потом вздыхает снова. Теперь в его вздохе звучит капитуляция. «Хорошо», — говорит он. «Хорошо, мы его проверим. Я согласен, такие совпадения заслуживают внимания». «Спасибо». Я уже собираюсь встать, но детектив Томас снова смотрит на меня и на его губах читается вопрос. «Доктор Дэвис, одно уточнение. Вы сказали, что этот человек...» Томас смотрит на листок перед собой, но он чистый. Горло у меня подкатывает желчью раздражение». «Берт Ротс, запишите, будьте любезны». «Верно, Берт Ротс», — Томас царапает имя в уголке листка, дважды обводит кружочком. «Вы сказали, возможно, он нападает на девочек, которые вам знакомы». «Да, не исключено. Он признался, что в курсе, где у меня офис. Может, потому Лэйси и похитил. Может, он за ним наблюдал и увидел, как Лэйси оттуда вышла». «Может, он и тело в переулке оставил, поскольку надеялся, что я его там найду. Замечу отсутствующий браслет, сделаю выводы. И буду вынуждена признать, что девочки до сих пор умирают из-за...» Я останавливаюсь, сглатываю комок и заставляю себя произнести. «Из-за моего отца». «Хорошо», — говорит он, ведя карандашом вдоль края листа. «Хорошо, такая возможность существует». Но в чем в таком случае связь между вами и Обри Гравина? Откуда вы ее-то знаете? Я смотрю на него и чувствую, что краснею. Вопрос совершенно законный, от чего то я не удосужилась самой себе его задать. Я была на кладбище непосредственно перед тем, как обнаружили тело Обри, и это могло быть совпадением, пока исчезновение Лейси сразу за порогом моего офиса не вывела все на совершенно новый уровень. Однако, что касается реальной связи между Обри и мной, тут мне в голову ничего не приходит. Я вспоминаю, как впервые увидела ее лицо в новостях, как оно показалось мне смутно знакомым, будто я где-то его уже видела, возможно, во сне, и просто списала все на еженедельно проходящий через мой кабинет поток девочек-подростков, которые все выглядят одинаково. «Вот только в этом ли одном дело?» «Собри я не знакома вынуждена я признать. «Никакая связь мне в голову не приходит. Но я еще подумаю». «Хорошо», — Томас кивает, не отводя от меня пристального взгляда. «Хорошо, доктор Дэвис. И спасибо, что пришли. Мы обязательно исследуем то, о чем вы рассказали, и непременно сообщим вам, если что-то удастся выяснить». Резко поднявшись со стула, я направляюсь к выходу. Теперь кабинет пробуждает во мне клаустрофобию. Закрытая дверь, закрытые окна, наваленные повсюду бумаги. Мои ладони вспотели, сердце громко колотится в груди. Я поспешно подхожу к двери и берусь за ручку, чувствуя, что внимательный взгляд детектива Томаса не прекращает сверлить мне спину. Ясно, что моему рассказу он не слишком доверяет. Учитывая весь драматизм сказанного, оно и неудивительно. Однако, явившись сюда со своей теорией, я рассчитывала, по крайней мере, направить на Берта Ротса луч прожектора, чтобы полиция внимательно за ним присматривала, а ему сделалось труднее прятаться во мраке. Вместо этого я чувствую, что луч теперь направлен прямо на меня».